Глава первая Врач Ланкей закончил осмотр, отошел от королевского ложа и опустил руки в медный тазик с мыльной водой. Чарван, советник короля Дивольда Сильного, не отводил глаз от владыки. Король, обложенный холщовыми мешками с дробленным льдом, умирал. Правая рука, за которую неделю назад его укусила бледная гадюка, лежала поверх груди. Рука походила на чудовищный глянцево-фиолетовый овощ. Жар, выжигающий короля изнутри, казалось, согревал воздух в комнате. — Я могу отнять ему руку, — сказала Ланкей. — Это даст два-три дня жизни, но исход неизбежен. — У вас есть красный сахар, — сказал Чарван. — Я слышал, он творит чудеса. Алан Кей вытер руки полотенцем и отшвырнул его в угол опочевальни. Разъяв створки вместительного деревянного ящика, в котором он носил свои инструменты и лекарства, врач достал стеклянную тубу с длинной иглой, положил ее в глубокую медную тарелку, плеснул спирта и поджег. — Дам ему жаропонижающее. Его величество ненадолго придет в себя. «Красный сахар!» — стукнул кулаком в ладонь советник. «К сожалению, у меня нет ни крупинки красного сахара», — сказал Аланкей, пристально посмотрев на Чарвана. В глазах врача отражалось бледное пламя горящего спирта. Они показались советнику глазами холодной, ядовитой рыбы. У Аланкея был красный сахар, но он не желал... Исцеление Девольда Сильного, достойного сына Самфора Жгучего, державшего целый год осаду оланкейского круга ртути и подписавшего мирный договор на своих условиях. — Ланкеи правят овцами, — говорил Девольд Сильный, — а мы, овец, едим. — Мы сейчас глаз о глаз, — прошептал Чарван, — что, если я попросту обыщу тебя и найду красный сахар? «Не искушай меня, дитя Номоса!» Аланкей вздрогнул. Никто не разговаривал с ними так. Необратимая сила стоит за плечами каждого из них. Случись что, и через неделю к архипелагу Камолле придет десяток сто пушечных аланкейских кракенов. Да вот только сейчас он был в одной комнате с ближайшим соратником умирающего короля — Зрачки Чарвана были узкими, как игольные проколы, а дрожащая ладонь сжимала рукоять длинного кинжала. — Делайте, как считаете нужным, советник Чарван. — Я не окажу сопротивления, — сказала Лан Кей, ухватив пальцами обсидиановую серьгу. — У меня нет красного сахара. Я прибыл на Камолли не для того, чтобы лечить короля, а для свидетельства народах королевы. Я знала о вашей близящейся радости и не подозревала о вашей беде». Ланкей лгал. Советник прочел письмо герцога Анцислава брата короля Девольда Сильного. Мелкий слуга герцога Анцеслава прилежно просматривал почту хозяина и неделю назад, в тот самый день, когда бледная гадюка укусила короля, принес копию Чарвану. «Поступь цивилизации близится», — скрипнув зубами, вспомнил Чарван. «Дни самодура Дивольда, отвергающего дружбу осиянных воинов моря, сочтены». Почтовый краснокрылый Турбас унес это письмо из Аланкейского посольства семь дней назад. Аланкеи все знали, но решили не помогать. Конечно, у врача не было с собой красного сахара. Он все оставил на корабле. Прошу прощения, Фей, наклонил голову Чарван, едва сдерживаясь, чтобы не врезать кулаком по надменной аланкийской роже. Моим ртом говорила горе. Номас очистит воду ваших мыслей, советник, церемонно ответил врач. И Чарван, в который раз подумал, что эти трескучие словечки... Элонкей придерживают специально для болванов-островитян, между собой же разговаривают без пафоса. Врач наполнил стеклянную тубу из небольшой колбы, воткнул иглу в предплечье девольда сильного и медленно ввел лекарство. Король остался недвижим, только грудь едва заметно поднималась и опускалась в такт дыханию алан -Кей собрал инструменты в ящик и закрыл его на ключ. «Король придет в себя в течение получаса», — сказал врач. «Я остановился у нашего посла. Позовите, когда будет нужно». Закрыв дверь за врачом, Чарван откинул плотную штору, закрывающую коридор во внутренние покои. Он прошел коридором до низенькой двери, украшенной причудливой резьбой, и осторожно положил на дверь Ладонь. «Советник!» — раздался из-за двери, вкрадчивый голос сонно. «Я!» — ответил Чарван. Он повернул ключ в замке и оказался в небольшом кабинете. Тут было жарко натоплено. Огонь свечей отражался в полированных дверцах шкафов и хрустальном часовом циферблате. Королева дремала в кресле перед израсцовой печкой, возложив маленькие ноги на крошечную табуретку — Руки ее даже во сне обнимали большой круглый живот. На ковре рядом с ней лежал большой рыжий пес по кличке Тром. Он пристально следил за каждым движением Чарвана. Советник подошел к шкафу, сбросил с полки несколько книг и вытащил из тайника бутылочку с притертой пробкой. — Чешешь мозг? — спросил его сон, развалившийся в кресле возле распахнутого окна. Трое суток не спал, ответил Чарван и, кривясь, отпил черной жидкости из бутылочки. Какая же это мерзость! Клянусь бородой Номаса, будто пьешь зубную боль. Мы сосали драконью желчь, когда рубились соланкеями на траверзе коха, сказал сон. У меня от нее вставал, веришь? — Выпускаю потроха белобрюхому ублюдку. Он визжит свиньей, а у меня стояк, как в борделе на таричисе Сон сбросил с плеч шерстяное одеяло, и Чарван увидел, что гвардеец уже надел на себя лоснящуюся кольчужную рубашку до самых коленей. Сон всегда старался держаться на три шага впереди. Спрятав бутылочку в тайник, Чарван высунулся в окно, подставив лицо вечернему бризу. Поверхность залива казалась черным лаковым зеркалом. Ланкейский трехмачтовый пиктрис «Острозуб» пришвартовался к бочкам у входа в залив. Луна-соха висела над самой кромкой гор, красная, будто наполненной мутной кровью. Луна-роха находилась в зените и казалась бледной молочной каплей. Мир словно замер перед страшной грозой. Чарвану вдруг подумалось, что этот пейзаж является собой точную аллегорию того, что нависло сейчас над архипелагом Камолле. Девольт сильный, с внутренностями набухшими кровью. Его жена, белая Донна Зельма, готовая вот-вот разрешиться от бремени. Тревожная неопределенность. Если королева родит сына, Он станет новым королем, а Чарван будет его опекуном. Если же королева родит дочь, то королем может стать герцог Анцеслав, большой любитель осиянных воинов моря. Твои люди готовы спросил Чарван. Только с командой ответил сон и осклабился. Чарван закрыл окно и пощелкал пальцами, привлекая внимание трома Пес неуловимо быстро поднялся и посмотрел на советника. «Разбуди королеву, Тром!» — попросил Чарван. Пес переступил лапами и фыркнул. «Это важно!» — сказал Чарван. Тром повернулся к хозяйке и осторожно лизнул ее пальцы. Королева тотчас открыла глаза, посмотрела на Чарвана и неуверенно улыбнулась. Советник сложил руки в знаке приветствия и поклонился. Чарван услышал, как за его спиной поднялся с кресла сон. «Здравствуйте, советник!» — показала королева Зельма, и обручальный перстень блеснул на ее мизинце. «Король сейчас очнется!» — показал Чарван. «Мужа стало лучше!» — показала королева Зельма, и в глазах ее вспыхнула безумная надежда, гревшая Зельму и советника всю неделю и обратившаяся сегодня в пепел. — Нет, — покачал головой Чарван. Они покинули кабинет и окружили ложе короля Дивольда. Королева присела на мягкую оттаманку, тром лег у ее ног, сон занял место возле входной двери. Король лежал неподвижно, его короткая жесткая борода слиплась от пота и торчала вверх, как рог. Чарван не уловил того момента, когда король открыл глаза. «Сколько мне осталось?» спросил Дивольд тихо, но твердо. «Вы не переживете сегодняшней ночи, милорд», ответил Чарван, повернув голову так, чтобы королева Зельма не прочла эти слова по губам. «Надеюсь, ты не просил помощи у них». Спросил король. Просил, милорд. Они отказали, ответил Чарван. Идиот. Рот короля скривился в подобии усмешки. Я бы подвесил тебя за шею. Неси зелье. Чарван сбегал за пузырьком драконьей желчи, которая помогала ему сохранять бодрость в вот уже же трое суток. Король беседовал с женой, неловко выплетая буквы левой рукой. Чарван глянул мельком и отвел взгляд. Многих жестов он не знал. У короля с женой был свой тайный язык. Король притянул к себе донну зельму. Она легла на краешек кровати, неловко уместив живот на мешке со льдом, положила голову на плечо мужа и закрыла глаза. Чарван вытащил пробку и с поклоном протянул бутылочку королю. «Напои меня, как малыша!» — прошептал Дивольд. Чарван влил в раскрытый рот добрую половину драконьей желчи. Король с трудом проглотил мерзкую жидкость, едва сдержавшись, чтобы не выблевать ее обратно. Его щеки перестали гореть лихорадочным румянцем, черты лица разгладились, так что червану сразу стало понятно, какую нестерпимую муку приходилось терпеть Дивольду. — Кое-что и мы умеем, — сказал король почти нормальным голосом. — Рассказывай, что тут заваривается. — Ланкейский пиктрис в порту, тридцать орудий, острозуб. На борту бойцы круга ртути, но мало. Клинков в полста и полторы сотни экипажа. Герцог Анцеслав в третий день не выходит из Аланкейского посольства. Его слуга у меня на ниточке говорит, что с Анцеславом все ясно, перебил Девольт. Аланкеи могут нагнать сюда флот, с ними тоже все ясно. Что совет? Выжидают. Анцеслав раздает жирные обещания — «Но за ним только Аланкеи, у которых своя игра. Если королева родит дочь, она родит сына», — сказал Девольт и погладил жену по животу. «Ты присмотри за ним. Анцеслав со своими бледнобрюхими друзьями. Клянусь», — сказал Чарван, прижав к сердцу кулак. «За совет не волнуйся», — продолжал Девольт. «Анцислав размазня! Никто его не поддержит! Если что, не стесняйся пустить кровь!» «Все сделаю!» — Анцислав предложил гвардии присягнуть ему на верность. «Что, гвардия?» — спросил король. «Сон! Что там с гвардией?» — полуобернулся Чарван. «Гвардия присягает действующему королю, милорд», — сказал сон, звякнув кольчугой. «Посему, милорд, в ту минуту, когда ваш палец будет обручен с архипелагом Камолли, гвардия преклонит колени перед вами». «Анцеслав совершенно спокоен», — сказал Чарван. «У нас все валится из рук, у него все идет как по слизи». «Ладно, это наш красный план», — сказал Дивольд. Из его ноздри брызнула струйка крови, окропив подушку. — есть у тебя черный план? — Есть, — ответил Чарван, содрогнувшись. Он склонился к уху короля и что-то тихо шептал минуты три. Когда он отстранился, Девольт улыбнулся и сказал. — Хороший ученик. Молодец. Королева обняла мужа за плечо и поворочилась, устраиваясь. На лицо Дивольда вернулся румянец, его улыбка сделалась вдруг кривой и страшной. Я ходил среди горящих деревьев, и небо было черным от дыма. Моя рука превратилась в огненный мечек Сельмор, которым я разил врагов, больших снежных людей, маленьких словно крысы. С тех деревьев я срывал плоды. «Белые и красные, на которых мы калим железо! Я ел те плоды! О, да! Я поел тех плодов!» «Милорд!» — вскрикнул Чарван. «Что?» — очнулся Девольт. «Я бредил!» «Вы говорили иносказательно!» — уклонился от прямого ответа Чарван. Королюмница забавное приключение!» — сказал Девольт. Теперь выйдите вон, оставьте меня с королевой. Сон вернулся во внутренние покои, а Чарван вышел из опочивальни Его Величества, притворил за собой дверь и сложил руки на груди в знак того, что уста его сомкнуты. Большая комната перед опочивальней, которую называли Малой Тронной Залой, была наполнена сумраком. Вечерний свет едва цедился сквозь плотные шторы, а масляные лампы на стенах, казалось, только подчеркивали тьму. Придворные тихонько перешептывались, сбившись в три большие группы, прощупывали границы будущих перестановок, рассчитывали, по какую сторону забора спрыгивать, и воистину им было о чем подумать. Черван вспомнил, как тут, в малой тронной зале, бывало раньше, когда Девольд был здоров. Открытые на окна, комната, полная светом, гомоном и запахом табака. Девольд ходил запросто в лоснящемся спальном халате, пил вино из кубка, дразнил собак, говорил с людьми. Иногда тут ставились и решались важные государственные вопросы. Путь с Чарвана в советнике начался пятнадцать лет назад именно здесь. Теперь в этом сумраке царит шепот». Никто не решился последовать за советником Чарваном, а тем паче потревожить его вопросом. Читать у него на лице было бессмысленно. Как и всегда, оно оставалось холодным и непроницаемым. Он быстро пересек комнату, прошел коридором и взбежал по винтовой лестнице в башню, где располагалась уютная библиотека. Часовой у входа козырнул и проворно отворил дверь. Чарван сел на жесткий деревянный стул, Затеплил свечку и придвинул к себе толстый фолиант с каменным эпосом. Многоцветная змея, оплетавшая буквицу на раскрытой странице, вдруг свернулась кольцами и зашипела. Чарван упал лицом в книгу и уснул, словно провалился в ледяной омут. Столовая послали Куика, была заполнена диковинными со всего мира. На стенах висели пейзажи далеких островов, оружие, маски, щиты и боевые шлемы. На столах и этажарках теснились стеклянные емкости за заспиртованными монстрами. С потолочной балки свисал сделанный из бамбука и раскрашенной бумаги макет птеронимфуса, злобной твари, поджидавшей аланкейских путешественников круга Альбатроса возле границы ада. Нет, зубы у птеронимфусов не стеклянные, сказал посол Ликуик задумчиво. Это какие-то их быстро схватывающиеся внутренние выделения, страшно ядовитые. А на макете, да, стекло. Хотелось бы мне увидеть это чудище в живе, восторженно сказал герцог Концеслав. О, не думаю, милорд, совсем не уверен. Мы сбивали их на подлете из арбалетов, они падали в воду и продолжали плыть в нашу сторону, шипя и каркая. Чудовищное зрелище! Мерзкая тварь! На круглом наборном столике между герцогом и послом стояла глиняная бутыль вина, два хрустальных стаканчика и тарелка с пресными печеньями. Посол плеснул из бутылки по стаканчикам, и собеседники выпили. «Интересный вкус», — сказал герцог Анцеслав. — «сладко-соленый, будто кровь». «Виноградники Торечеса», — покивал головой посол, — «я закажу вам кувшин, милорд». Дверь распахнулась, и в столовую вошел чрезвычайно мрачный врач Аланкей. Он поставил в угол свой рабочий ящик и коротко поклонился. «Герцог Анцеслав, посол Ликуик». Здравствуйте, доктор Муаль, поднялся ему навстречу посол. Мы коротаем вечер за бутылкой вина. Желаете присоединиться? Извините, милорды, устал. Как там мой несчастный брат? спросил герцог Концеслав, любуясь цветом вина в бокале. Без изменений, коротко ответил Муаль. Посол, мне нужно перекинуться с вами парой слов, составляющих стыдную тайну моего близкого родственника. «Вы простите нас, герцог». Доктор Мааль ухватил посла под локоть и потащил его в соседнюю комнату. «Только не уводите посла насовсем!» — крикнул вслед герцог Нцеслав, допивая вино. «У нас очень интересная беседа!» Доктор Мааль захлопнул дверь и повернул ключ в замке. «Какие еще стыдные тайны!» — удивился посол по-рыбье, пожалуйста, строго сказал доктор Маль, и дальнейший их разговор происходил на рыбьем тайном языке Аланкеев. Посол Ликуик: "Я хочу опротестовать приказ Хорта Чимфика", сказал доктор Маль. "Чимфик Хорт Кругертути, глава Камалейского кордона, я не могу опротестовать его приказ", спокойно ответил посол. «Значит, это не вы посоветовали ему?» — закипая спросил Муаль. «Посоветовал ему что?» «Сегодня перед выходом на берег ко мне в каюту явился Хорт Чимфик и потребовал отдать ему на хранение ампулы с красным сахаром. Я, сославшись на закон головы, который запрещает нам, врачам, действовать во вред островитянам, отказался подчиняться. Тогда Хорт Чимфик запер меня». «Успокойтесь, милый доктор Муаль», — улыбнулся посол Ликуик. «Мне пришлось ходить по самому краю лжи. Мне угрожал его советник. Я знаю, что у вас проблемы с королем Девольдом, но решать свои задачи с помощью врачей, с помощью круга обсидиана — это не мое решение, доктор Маль, веско сказал посол. «И это не решение Хорта Чимфика». «Чье же это решение?» Посол загородил рот рукой и вскинул глаза. Доктор Маль посмотрел на потолок и увидел толстые прокопченные балки и дрожащие на ветру ловчие сети пауков.